Невольно она обратила взор к свертку с платьями и встретилась глазами с порцией. Та ей лукаво подмигнула. В ответ Фиби вздернула подбородок и вспомнила заветную фразу подруги Надо идти дорогой Победы. Нужно что-то сделать с прической. Парция ходила вокруг Фиби, словно хищник, почуявший добычу. Она совершенно невразительна с этой лентой. И слишком. Непорочные совсем не подходят к новому платью. Фиби покорно склонила голову и, собрав волосы, забрала их в пучок. Может быть так? Уже лучше. Парцея заглянула в коробку с туалетными принадлежностями Фиби. У тебя тут одни булавки и шпильки, а где гребни? Ими удобнее держать волосы, они красивые сами по себе. «У меня есть», — вмешалась Оливия. «Остались от мамы, только я никогда их не использовала, даже не знаю, где искать». «Поищи, овечка». Оливия послушно ринулась на поиски, и когда дверь за ней закрылась, Фиби сказала. «Порция, я боюсь. Диана никогда не носила подобных платьев, а ведь она считалась очень элегантной женщиной». «Диане они не шли», — фыркнула Порция. «Это не ее стиль. И не мой тоже». А тебе есть что показать, и нужно пользоваться дарами природы. Разговор о дарах природы прервался с возвращением Оливии, размахивающей двумя серебряными гребнями, усеянными мелкими сапфирами. «Канюшки чудно подойдут к твоему бархатному платью, верно?» — радостно воскликнула она. «Ты права, овечка», — согласился Партия. «Тебе помочь, Фиби?» О, пожалуйста, я совсем не умею делать прическу, у меня она сразу рассыплется. Я тоже небольшая мастерица, но попробую. Хмурясь и высунув от усердия язык, Парцея соорудила из волос Фиби нечто похожее на башню. Ну как? Боюсь пошевелить головой, — жалобно сказала Фиби. А ты не шевели, — посоветовала Оливия. Ну, вообще-то красиво. Прикажете сидеть за столом, как статуя, и ничего не есть? Она заговорила о еде, однако на самом деле не могла и подумать о том, как появиться в столовой в своем новом наряде под осуждающим взглядом Кейто и слуг. Тем временем, сжалившись над ней, порция закрепила ее прическу еще парой шпилек. Теперь не должна развалиться, — не слишком уверенно заявила она. — Пойдемте скорее вниз, — позвала Оливия. — Скоро уже шесть. Ух, как ты будешь смотреться в старой столовой! Часы пробили шесть, когда Кейта вышла из своего кабинета. Как раз в это самое время по лестнице показались направлявшиеся в столовую девушки. Впереди парция, и, к его немалому удивлению, в женской одежде. За ней его дочь, а сзади кто-то еще. Ее он чуть было не принял за нежданную гостью, но, приглядевшись, застыл на месте, словно громом пораженный. — Фиби! — проговорил он в изумлении, не веря своим глазам. Она тем временем на трясущихся ногах спустилась вниз и даже нашла в себе силы сказать светским тоном. — Мы не очень задержались, милорд. — Фиби, — повторил Кейта, — неужели это его жена? Это девчонка в таком наряде, какие носят, насколько он помнит, только при дворе. Да, такие откровенные, рассчитанные на то, чтобы... Вызвать вожделение мужчин платья надевают только там, а еще в местах, о которых в приличном обществе не принято упоминать. Он бросил гневный взгляд на парцию. Это все ее штучки, ее тлетворное влияние. Фиби и в голову бы не пришло додуматься до такого. Затеять подобный маскарад. Впрочем, Само по себе платье кажется неплохое. Да и ей, пожалуй, идет этой глупышке. Выглядит совсем взрослой, надо сказать, привлекательной женщиной.